Бил вытаращил глаза. Роковые слова медленно проникали в его сознание. «Обручилась?» Джадсон скорбно кивнул. «Со стали прокатчиком. С ним самым!» Последовало долгое молчание. Билл с внезапным потрясением осознал, что испытывает непомерное облегчение. «Теперь письмо можно не заканчивать! Все утро оно давило на него тяжелым грузом, и теперь он, как ни старался, не мог удержать переполнявшего грудь восторга. Он понимал, что это неправильное чувство. Стыдно человеку, чьи мечты разбиты, радоваться из-за какого-то недописанного письма. Да разве это труд дописать письмо? Вот напрашивался один. Он бесчувственная скотина. Поглощенный своими усилиями и побороть неуместную радость, Билл вдруг заметил, что наследник Кокеров ведет себя как-то чудно. Джадсон снова покинул кресло и теперь совал ему в руку листок бумаги. Исполнив тяжелый долг, он вздохнул, еще раз похлопал Билла по спине и, крадучись, двинулся к дверям. На пороге он задержался, дважды горестно кивнул и выскользнул на лестницу. Только через несколько секунд до Билла дошло, что так выражалось дружеское участие. Джатсон уверен, что мужчину надо оставить наедине с его горем. Оставшись один, Билл решил честно выполнить, что полагается. Он взглянул на листок, почерк Алисы. Видимо, то самое письмо. Вероятно, Джатсон считает, что Билл будет его читать. Но зачем? Коля уже выяснилось, что девушка, которую ты считал своей невестой, слиняла, со стали прокатчиком. Какой смысл узнавать подробности? Билл бросил непрочитанное письмо на стол. Внезапно ему пришло в голову утешительное объяснение. Да, он ничего не чувствует, но это шок, который наступает от сильной боли, спасительное отупение. Он просто оглушен. Дальше, без сомнений, начнется агония. Заметно успокоившись, он решил выйти на свежий воздух и там терпеть душевную муку. Он смутно помнил, что именно так поступали страдальцы в книгах. В этих книгах селяне, пасущие скот на открытых холмах, вздрагивали, завидев высокого подтянутого мужчину с бледным напряженным лицом, который шагал сквозь завывание ветра, сурово стиснув губы, глаза его метали молнии, невидящий взор из-под надвинутой шляпы был устремлен вдаль. Билл надел ботинки и принялся искать шляпу, и тут перед ним возникло затруднение. «Двенадцать снимков Алисы. Что с ними делать?» С фотографиями вероломных можно поступить двояко. Можно переложить их лавандой, созерцать до конца дней, сидея год от года, а можно уничтожить, не дрогнувшей рукой. Самое удивительное, когда по некоторым размышлениям Билл остановился на последнем варианте. В душе его ничего не шевельнулось. Он без всякого сожаления завернул фотографию в оберточную бумагу, словно к квитчину. Безусловно, это шок. Билл решил, что избавиться от воспоминаний прошлого где-нибудь на лоне природы. Последние недели было тепло, камин не топили, так что этот путь был для него отрезан. А разорвать фотографии и выбросить в корзину мешал страх перед Джатсоном. Не хватало только выслушивать его замечания. Билл порадовался, что друг был настолько равнодушен к фотографиям сестры. Он ненаблюдателен и вряд ли заметит внезапную пустоту на стене. С точки зрения обманутого возлюбленного, у Лондона есть один недостаток: тут трудно сыскать пустынное место, по которому можно брести, вперив невидящий взор, в пространство. На открытые ветрам холмы больше всего походил парк Баттерси, туда-то бил и устремился с пакетом, крадучись, чтобы не потревожить терьера Боба. Прозная то, что кто-то собирается на прогулку, обязательно увязался бы следом. При всем уважении к Бобу, Билл предпочел бы обойтись без него. Четвероногим без поводка вход в парк запрещен, а Билл не мог представить себя на пару с упирающимся псом. В любую минуту может начаться агония, а страдать надо в одиночестве. Он на цыпочках вышел в дверь и бегом спустился по лестнице. Утро было чудесное. Не раз отмечено, что природа равнодушна к людским страданиям и довольно будет сказать, что сейчас она не изменила своему правилу. В такой день даже самые мнительные выходят без зонтика. Бил шел по зеленым аллеям, слышал веселые возгласы играющие детворы и не мог избавиться от странного ощущения, что жизнь прекрасна. Не будь он уверен в противоположном, он сказал бы, что в душе закипает радость. Дойдя до укромного уголка, он, вынужденно употребить это слово, зашвырнул пакет куда подальше. Тот шлепнулся о землю, Бил немало неудрученный, Зашагал по дорожке, но тут сзади раздался пронзительный крик «Дяденька!». От неожиданности Билу показалось, что его зовет пакет. Только что на сотню ярдов вокруг не было ни души. Однако у лондонских парков есть печальные свойства. Здесь невозможно полностью укрыться от чужих глаз. Из земли выросла маленькая девочка в ситцевом платье. Ее чумазая личка светилась желанием помочь. Левой рукой она тащила малолетнего родственника который, в свою очередь, тянул родственника поменьше, а правой держала пакет. «Вы уронили!» Но ну, не мог же Бил обидеть ребенка. Он изобразил крайнюю признательность, взял пакет и с фальшивой улыбкой протянул доброй девочке шестипенсовик. Семейство исчезло. Бил пошел дальше. Событие подействовало на его нервы, и он, не замедляя шага, прошел несколько укромных местечек, устроенных лондонским магистратом, словно нарочно для пакетов с фотографиями неверных девушек, которые леняют, со стали прокатчиками. И вот в своих бесцельных скитаниях он очутился перед водной гладью, а здесь, подобно Аластеру на длинном харизмийском берегу, остановился у пруда, Капошились дети и собаки, на поводках и привязанные к скамейкам. Няньки степенно беседовали, дети пускали кораблики, собаки лаяли. Посреди пруда был островок с, дерев с деревом, которое облюбовала шумная колония грачей. Место было веселое, но било оно разочаровало главным образом тем, что все присутствующие няньки, дети, собаки и грачи глубоко погрузились в свои дела. Они и не заметят, если хорошо одетый молодой человек подойдет? и станет швырять пучину бурые бумажные пакеты. Такой случай нельзя было упустить. Рассеянно, глядя на грачей и беспечно насвистывая, Бил бросил пакет. Раздался всплеск, потом еще более громкий. Бил испугался, что какой-то довольно крупный младенец поправлял паруса своей яхты и свалился в воду. Стыдно сказать, но первой его мыслью — а он ведь уже спас одного утопающего — была досада — Вот сейчас придется прыгать в холодную воду. Однако он возвел на младенца на Тот по-прежнему стоял на бережку. В воду прыгнул огромный пес, черный, лохматый, с выражением неподдельной тупости на морде, который теперь, не жалея лап, плыл к коричневому пакету. Он доплыл, поймал пакет мощными белыми зубами и развернулся к берегу. Через мгновение пес сложил добычу к ногам Била, встряхнулся, обдав его с головы до пят и блаженно оскалился, явно предлагая поиграть еще. Бил подобрал пакет и двинулся прочь. На него накатило отчаяние. Злила не мокрая одежда, не то что кто-то спустил собаку с поводка, в нарушении четко обозначенных правил. Терзала глухая ненависть к пакету и ко всему, что с ним связано. Бил не мог понять, с чего взял, будто любит Алису Кокер. Мало того, что у нее обнаружилось дурное обыкновение выходить за стали прокатчиков и что-то зловещее в девушке, от чьих фотографий невозможно избавиться. Проклятие какое-то! Сумрачный! Билл зашагал прочь и углубился в тихую лиственную аллею.